Если сотня моряков погибнет в Хаджи, потому что я не смог дотянуть до Амура, за это мне никакого прощения не будет и на том свете. И никто мое прошлое добрым словом не помянет. Он решил убить собаку, на ночь насытиться, оставить мясо на завтра. Он поднялся на ноги, кухлянка и рукавицы показались ему непомерно тяжелыми. В глазах зарябило, деревья пошли кругом. Он опять сел на нарту, достал из кармана брюк сухарь, стал сосать его, запивая кипятком, соображая, как же убить собаку, чтобы она, раненая, не убежала. Хватит ли сил сразу заколоть ее саблей? Он отыскал на нарте саблю, вынув изношен, стал подзывать собаку. Псы смотрели на пустые руки хозяина и, как бы понимая, зачем он манит, завыли. Орлов воткнул саблю в снег. Бывая в долгих путешествиях, он научился разговаривать с собаками. Говорил, что думал, не обращая внимания на то, как понимали его псы. В походе без собак он бывал одиноким и скованным. Собаки, глядя в тайгу, куда ушли мангуны, забеспокоились и завыли в голос. Видит Дмитрий Иванович, несутся к нему две упряжки. С нарты соскочил кто-то в меховой куртке и малахая, лицо глазастое, заросло русой щетиной, обнял Орлова, Заплакал на навзрыд, и Орлов, приживая к себе нежданного спасителя, чувствовал, как намерзли слезы на ресницах. Это подоспел корлову Орлову Мичман Петров. Он прибыл в экспедицию год назад, всегда оставался на Николаевском посту за башняка, отстраивал пост основательно и на долгое время. Петров заложил зимовье на озере Кизи. «Милый Александр Иванович!» Орлов, немного успокоясь, достал из кармана единственный ржаной сухарь, держал в дрожащей руке. «Вот что осталось у меня!» Мысленно разделил эти крохи на 6 дней. «Да вас откуда-то Бог ко мне послал!» С Мичманом проводник Геляк, Казак и переводчик Якут Иван мосеев Якут поздоровался за руку с Орловым, посочувствовал. «Че понимаешь худо тебе, Дмитрий?» Сейчас чай будет, каша варим, совсем другое дело пойдет. Выкурили трубки якут и геляк, затем Асеев закопошился в поклаже нарты, а геляк навалил хвороста на слабый костер, сбегал на речку с чайником. У казака не было сил сдвинуться с места. Посерел лицом, опустился на лыжи и руки свесил. — Это не случайность, Дмитрий Иванович, что мы с вами встретились, — наконец заговорил взволнованный Петров. Кто-то крепко молится за нас. Мичман получил указание от Невельского разведать и описать путь от озера Кизи через перевал до залива Хаджи. Гелики с озера Кизи отказывались сопровождать Мичмана в Хаджи, боялись безлюдья на всем пути, глубоких снегов в сопках. Один старик кое-как согласился дать в проводнике своего сына, который будто бы побывал в заливе. Идут путники один, второй день, третий день идут, прокладывая лыжню по очереди. Быстро убывает корм для собак, продукт взято на полмесяца, всматривается в мглистый горизонт Минчман-Петров, а перевала, середины пути, все не видать. «Скоро ли перевал?» — спрашивает он у Гелика через Масеева. «Горо, горо!» — «Далеко, далеко!» — отвечает проводник. «Идут четвертый и пятый день. Где же перевал? Горо!» — недовольно кричит проводник и показывает палкой вперед. Выбились из сил люди. Съедена уже половина провизии, собаки измучены, но перевала все нет и нет, хотя проводник не перестает обнадеживать. Мичман Петров занемок от скудной пищи тяжелого похода, и ночью он не спал. Не догадывался перед сном сушить на костре одежду вплоть до нательного белья, так и забирался потный в спальный заячий мешок. Зяб ночами Петров, разболелась, закружилась у него голова, и думы, вредные, сковывающие волю, мешали ему идти. Может, сбился с нужного направления проводник? Или неверно сказал старый геляк, что хватит и двенадцати дней добраться до Хаджи? Отчаивался путешественник. В полдень шестого дня похода остановились на привал, вскипятили чаю. Все унылые, подавленные выкриками проводника «Го -ро, го ро Путники обратили внимание на своих собак. Те, глядя в тайгу, насторожились и заворчали. Из тайги выходили трое, тянули нарты, исхудавшие, с черными лицами. Подошли к Петрову мангуны и сказали «Беда, капитан Дмитрий Орлов скоро умрет, и собаки его окалеют». Петров перекрестился, и опять задрожали его губы.